Глава третья. Невоспроизводимость третьего рода. Зададимся вопросом, а что, если мы в последнее время все чаще имеем дело с процессами принципиально невоспроизводимыми или почти невоспроизводимыми? Пример — шаровая молния. Поскольку сделать ее в лаборатории не удастся, для этого, как мы с вами понимаем, нужна новая физика, то есть новое понимание мира — Шаровые молнии приходится изучать со слов очевидцев, то есть набирать статистику ее наблюдаемых свойств и проявлений. Еще одной невоспроизводимой системой является человек. Система эта настолько сложная, что уникальный разброс свойств каждого образца может колебаться в широчайших пределах. К примеру, нам говорят, человека можно насквозь проткнуть шпагой, и ему ничего не будет, вообще как огурчик пойдет. Можно в это поверить? Вам в доказательство показывают рентгеновский снимок. И протыкают на глазах у изумленной публики живого человека, как это много раз сделали на сцене с Мириндажо, сценический псевдоним Арнольда Геррита хенске снимки с проткнутым телом которого, включая снимки рентгеновские, вы можете во множестве найти в интернете, например, в Википедии. Можно это воспроизвести... Или проще посчитать все фотомонтажом, фокусом и розыгрышем? Допустим, вы, как честный ученый, внимательно изучив результаты, решите воспроизвести эффект. Берете одного добровольца, протыкаете, потом второго, третьего, после чего пишете статью в рецензируемый журнал с общим выводом. Брехня, они все дохнут, эффект не воспроизводится. Значит, то была лженаука. Или другой вариант. Вы берете вагон бабла и запускаете аппарат к Фобосу, спутнику Марса. Он прилетает, бурит, анализирует, отсылает сообщения и умирает. Вы радостно оповещаете мировое сообщество о составе поверхности Фобуса. Будет кто-то воспроизводить опыт, вкладывая аналогичный вагон немыслимого бабла в то, что и так уже известно. А если аппарат соврал? А если материал Фобоса разнороден? Если, присев в другую его точку, второй аппарат нашел бы другой состав грунта марсианского спутника, более адекватный среднему, потому что первому аппарату просто не повезло с местом посадки. Почему вообще наука сегодня должна пересмотреть свои привычные взгляды? Потому что раньше она имела дело с природными объектами, которые по своим свойствам подчиняются нормальному распределению, распределению Гаусса. А есть другие системы. Вы наверняка слышали про распределение Парета, 80-20. Так вот, распределение Парета — это ненормальное распределение. Это как раз тот класс распределений, который в науке получил название «распределение с тяжелыми хвостами». Экономисты на такие распределения натолкнулись давно. В подобном распределении отклонения играют важную, а не исчезающую малую роль. Возьмем для примера мою добрую знакомую, психотелесного терапевта и целителя Ксению Кошкину. Человек с аномальными способностями. Погонение от психотерапии. И вот вопрос. Почему после бесед с ней у женщин исчезает миома или эндометриоз, и они получают возможность забеременеть, а после беседы с другим специалистом таких изменений у пациенток не наблюдалось? Но не воспроизводится результат Кошкиной врачом из поликлиники и все тут. А ведь на стороне коновала из поликлиники вся доказательная медицина. Кстати, результат может не воспроизводиться и с другой стороны. Если взять двух пациентов с одним диагнозом и направить к одному врачу, то у первого, скажем, болезнь уйдет, а второй будет продолжать мучиться. Почему? Да потому что наука перешла от изучения природы, наполненной однотипными простыми объектами типа газовых молекул, к объектам невероятной степени сложности, обладающим индивидуальным поведением. И здесь о воспроизводимости в ее классическом понимании можно забыть. Здесь нормой становится невоспроизводимость. И потому мы слышим постоянные крики о лженауке. «Ах, целительство ваше не работает! Работают только таблетки! Доказано медициной!» Наконец, вспоминая незабвенного Окопа Назаретяна, величайшего философа современности, с которым я познакомился еще в конце 80-х годов, хочу повторить то, с чего началось наше с ним знакомство – С бесед о точках бифуркации, сложные системы, общества, организмы, виды, биосферные ареалы, экономика и прочее могут, как нам подсказывает математика, развиваться, проходя через точки неустойчивости, в которых малейший, принципиально непредсказуемый, потому что квантовый, сдвиг приводит к кардинальному расхождению – Система начинает развиваться либо по одной траектории, либо по другой, и они принципиально различны. Причем точка бифуркации может лежать не только на траектории развития, но и в моменте зарождения самой системы. И тогда путь развития будет зависеть от начальных условий, малейшие их изменение даст нам совсем другую Вселенную. Расскажу в этой связи об одной человеческой трагедии, которая разыгралась вокруг того явления, о котором у нас еще будет большой рассказ впереди. Явление это в числе других людей случайно открыл некто В, доктор технических наук. Удивляться случайности открытия не стоит. Это явление все открыли случайно, и почти все не были физиками. Потому что нормальным физикам такое в голову бы не пришло искать. Это как пойти искать грибы на бетонной парковке. Ясно же, что на бетоне грибы не растут. В общем, В. случайно наткнулся на нечто ошеломляющее. Лихорадочно проводил опыт за опытом и даже успел где-то опубликоваться. Потом отъехал в командировку, а когда вернулся, эффект пропал. Ребята из его лаборатории что-то подкрутили в настройках сложного электрооборудования или заменили какие-то детали на аналогичные — и все для в это стало настоящей трагедией он бросился вслепую перебирать режимы, но как теперь знают умные люди а в умер так и не узнав чтобы поймать данный эффект нужно задать три нетривиальных параметра о которых в даже не задумывался это были три маловероятных ключа которыми природа щедро одарила в ему выпало сразу три семерки что ж новичкам везет он выиграл в лотерею и почти сразу потерял лотерейный билет. На этой почве В заболел и вскоре умер. Эти три параметра оказались вполне случайными и никак не вытекали из современной физики. Вот вам тот случай, когда даже сам автор не смог воспроизвести собственный эксперимент. Спасибо, хоть наш В не побоялся опубликовать свои данные, и теперь мы о них знаем, они положены в мировую копилку знаний. Когда-нибудь на них натолкнется искусственный интеллект и скажет нам, клопам, спасибо.